Глава 5. Наблюдая, как свободно остальные шагают по лесу, Ольга только и могла, что вздыхать. Все, кроме неё, были одеты пусть и не идеально для таких прогулок, но более подходяще. На парнях и Игоре были джинсы и кроссовки. Алина тоже носила джинсы, а на Людмиле Ивановне были тёмные брюки и крепкая кожаная обувь без каблуков. Трава и всевозможные веточки на земле не причиняли им особых проблем. Через пару часов Алина начала время от времени жаловаться на усталость. Судя по тому, как тяжело дышала Людмила Ивановна, ей тоже хотелось остановиться. Ольга поддерживала эту идею. Её туфли были пусть и удобными, но не предназначенными для ношения в столь экстремальных условиях. Вскоре стало понятно, что надо всё-таки отдохнуть. Остановились они около упавшего толстого дерева, на ствол которого все и уселись. Никакой воды за время ходьбы не встретилась. Лес выглядел сухим. Дождей в этой области явно давно не было, что сильно удручало. Голод и жажда давали о себе знать. Руки и ноги тряслись, то и дело накатывала слабость. Нужно было срочно что-то делать. Обратив внимание на деревья, Ольга сглотнула. Может быть, получится добраться до сока. Наверное, идея была не очень удачной. Но от жажды и голода всё вокруг начинало казаться вполне съедобным. Своими мыслями она поделилась со остальными. "Вряд ли там его много", высказала сомнение Людмила Ивановна, оглядываясь по сторонам. "Да и как мы доберёмся до сока? У нас нет никаких инструментов. Может быть, у кого-нибудь есть нож?" спросила Ольга. "Есть", Игорь залез в карман и вытащил небольшой раскладной нож. После этого он встал, подошёл к ближайшему дереву и воткнул лезвие в кору, сразу вытащив обратно. Все собрались вокруг дерева с ожиданием, глядя на небольшой порез, но никакого сока из него не полилось. Фигня всё это, сплюнул Игорь, пряча нож обратно в карман. Ольга проследила за этим движением, подумав, что с Игорем нужно быть ещё более осторожной. Ой, Послышалось восклицание от Людмилы Ивановны. Оля и все остальные поглядели на неё вопросительно. Женщина обошла упавшее дерево и наклонилась, срывая какую-то траву. Можно вот это пожевать, вполне съедобно. После этих слов она сунула пучок травы в рот. Все смотрели на неё с недоумением и беспокойством. Они, конечно, испытывали голод, но никому не хотелось проходить через новые страдания после очередного отравления. Трава, которую так спокойно съела Людмила Ивановна, никому не была знакома. И если после малины им было плохо, то что произойдёт, когда они съедят какую-то непонятную траву? Вы увлекаетесь травами? спросила Ольга, подходя ближе и с интересом рассматривая небольшой кустик, на который указала женщина. Вопрос заставил Людмилу Ивановну нахмуриться. Вообще-то, начала она медленно, проглатывая остатки травы, Нет, Оля, потянувшаяся за травкой, замерла с протянутой рукой и посмотрела на женщину, не понимающе. Что? говорю, я не увлекаюсь травами и никогда не увлекалась. Мама рассказывала, что бабушка любила это дело, но мне самой никогда не были интересны травы. Я всегда доверяла современной медицине. Ольга выпрямилась. Но вы сейчас так уверенно сиели эту траву, сказала она. Остальные окружили их, с интересом прислушиваясь. Из ума выжила старая, со смешком спросил Игорь: "Вам плохо не станет? Может, это от голода?" сделал предположение Максим. Да, но, казалось, Людмила Ивановна не обращала внимания на других, глядя широко раскрытыми глазами только на Ольгу. "Я откуда-то знаю, что её можно есть. Она не приносит особой пользы телу, но вполне съедобная". Как такое возможно? Оля искренне не понимала, что происходит, и тоже начала с некоторым подозрением посматривать на женщину. Может, Максим прав, и это от голода? Откуда я знаю? разозлилась Людмила Ивановна. Просто знаю. Может, мама мне в детстве говорила, а ей бабушка. Такой ответ не особо устраивал, но допрашивать женщину дальше, судя по всему, было бесполезно. Та выглядела раздражённой, но уверенной в своей правоте. Ольга хотела сказать что-нибудь примирительное, но в этот момент они услышали рычание, доносящееся сбоку. Сердце моментально ускорилось. Резко обернувшись, Ольга едва не потеряла сознание от накатившего ужаса. "Милые пёсики", хрипло пробормотал Игорь рядом. Ольга сглотнула. Мысли в голове заметались. Что делать? Звери абсолютно точно были хищниками. Неужели это те, кто выл по ночам? Но как они так быстро нагнали? Возможно ли от них убежать? Взгляд Ольги метнулся к Людмилее Ивановне. Если молодые ещё смогут бежать быстро, то женщина в возрасте вряд ли протянет долго. "Бежим!" крикнула, кажется, Алина. Все моментально отреагировали на этот крик, и не только люди. Звери кинулись вперёд, да так быстро, что у тех, кто замешкался, Не было никакого шанса уклониться от нападения. Рядом завырещала Алина. Краем глаза Ольга заметила вспышку огня. Виск запахло палёной шерстью. Оля ощутила, как что-то толкнуло её в спину. Только тогда она поняла, что каким-то образом всё это время бежала. Упав, она быстро перевернулась на спину, словно это могло помочь ей избежать смерти. Зверь не стал ждать. пока она что-то сделает. И с рычанием бросился на неё. Адреналин хлынул в кровь с такой силой, что Ольга сама не поняла, как ей удалось избежать укуса. Тело двигалось будто само по себе. Всё внимание сосредоточилось на звере перед ней. К сожалению, как бы быстро она ни двигалась, хищник был в разы сильнее и быстрее. Заметив очередной бросок, она инстинктивно закрыла рукой лицо и шею. Внутри всё замерло. Ольга ожидала боли, но вместо этого услышала дикий визг, за которым последовал скулёж. Затем зверь упал на неё. Ольга в страхе вскрикнула и принялась отползать. Спустя некоторое время до неё дошло, что животное не пытается её съесть. Остановившись, Ольга со страхом взглянула на зверя, понимая, что тот просто лежит, будто внезапно уснул, умер. Когда как выскользнув из-под животного, Ольга огляделась. Она отбежала от остальных достаточно, чтобы потерять их из виду. Первым побуждением было оказаться как можно дальше от зверя, но Ольга подавила его. Криков она не слышала, зато отчётливо улавливала очень знакомый плач. Алина. Она была где-то поблизости. Ей нужна помощь, но чем Ольга могла помочь? Да и как девушке удалось убежать от зверей? удалось ли? Может, тот её сейчас грызёт? Нет, если бы это было так, девушка вряд ли бы плакала, скорее кричала бы или молчала, потеряв сознание. В воздухе витал запах палёной шерсти и плоти. Чем ближе Ольга подходила к месту, откуда доносился плач Алины, тем сильнее становился запах. Взглянув из-за кустов, Оля сразу увидела молодых людей. Они сидели перед парой обогаревших туш и обнимались. Оба молодых человека пытались успокоить плачущую Алину. Девушка в свою очередь успокаиваться явно не хотела. Что случилось? почему-то шёпотом спросила Ольга, выбираясь из кустов. Она мимолётно порадовалась, что во всём этом ужасе не потеряла обувь. Где остальные? Артём не приветливо глянул на неё, зато Максим поднялся и подошёл к Ольге ближе. Тёть Оль, с вами всё хорошо? спросил он. Ольга не обратила внимания на обращение. Какая разница, как к ней обращается парень? Сейчас мне это было важным. Вроде как, ответила она неуверенно, оглядывая себя. На животе было тёмное пятно. Коснувшись его, Оля поняла, что это кровь. Но, судя по всему, не её. В остальном мелкие царапины, лёгкие ушибы и общая растрёпанность. А вы? она бросила взгляд на тлеющие туши. Что с ними случилось? Мы сами не понимаем. Максим качнул головой, стараясь не обращать внимания на то, что Алина заплакала ещё сильнее. После того, как он попал в этот мир, его беззаветная любовь к Алине слегка подтаяла. "Максим!" позвала заикаясь девушка. "Это было так ужасно. Мы пытались убежать", продолжил парень, тоже взглянув в сторону обогаревших зверей. "Не понимаю, откуда взялся огонь?" Они просто вспыхнули, а остальные, Игорь, Людмила Ивановна, вы не видели их. Парень снова качнул головой. Мы испугались и побежали. Всё произошло слишком быстро. Я даже не видел, в какую сторону они двинулись. С нами всё в порядке, послышалось сбоку. Ольга и ребята повернулись в ту сторону. Из ближайших кустов выбрались Людмила Ивановна и Игорь. И если женщина выглядела всего лишь растрёпанной, то Игорю явно досталось больше всех. Он держался за окровавленную руку. «Садись», – авторитетно приказала Людмила Ивановна. «Как вы нас нашли?» – спросила Ольга первая, что пришло в голову. «Девчонка голосит на весь лес», – фыркнула женщина. «Вот, пожуй это!» – она сунула под нос Игорю какую-то траву. «Отравить меня хочешь?» «Сдался ты мне», – отмахнулась она. «Если умереть не хочешь, то будешь сживать». Игорь глянул на неё долгим взглядом, а потом всё-таки забрал пучок и сунул в рот, кривясь и гневно глядя на Людмилу Ивановну. Ольга подошла ближе и принялась осматривать руку мужчины. Наверное, он так же, как и она, в какой-то момент закрыл лицо рукой, только ему повезло меньше. Промыть бы, вздохнула Ольга. Нечем, буркнула Людмила Ивановна. Принимаясь стирать кровь с руки Игоря ещё одним пучком травы, тот шипел, ругался, плевался, но терпел, понимая, что надо сделать хоть что-то. Может, полижешь, белоснежка? с кривой ухмылкой спросил мужчина. Я слышала, слюна полезна. Горбатова только могилы исправит. А с этим, видимо, даже она ничего не сделает. Они ещё некоторое время возились с ранами Игоря. пытаясь остановить кровь. Что вышло довольно успешно. Видимо, сок травы, которую использовала женщина, помог. А потом кое-как все перевязали. Правда, перед этим Людмила Ивановна обмотала руку Игоря какими-то большими листьями, которые росли неподалёку от места, где они сидели. Группа ещё минут 5 сидела в молчании, переваривая пережитое. Ольга не выдержала первой, и так начала она со значением глядя на обугленные туши. Может, следует уйти отсюда? Но ведь это еда. Что будем делать дальше? Может быть, она ощутила себя слегка неуверенно. Съедим их. Несомненно, нужно было обсудить ситуацию, понять, что произошло, разобраться, кто и как спалил зверей, но больше всего лично Ольге в этот момент хотелось немного другого. Запах палёной шерсти отвращал, но кроме него она чувствовала и аромат жареного мяса. Из-за этого рот наполнился слюной, а в глазах заблестел голод. И она была такой не одна. Все остальные, немного отойдя от шока, тоже расчётливо смотрели на поджаренных зверей. Сейчас мы их разделаем, шумно сглотнув, бросил Игорь и вытащил нож. Подождите, притормозил его Артём. Игорь замер. Остальные обратили внимание на парня. «Думаете, это безопасно?» «Кто знает». Мужчина засмеялся, а потом присел перед черной тушей и воткнул в нее нож. «Вот накормим тебя и посмотрим, подохнешь или нет». «Почему меня?» – возмутился Артем. «А кого еще?» Судя по действиям Игоря, до этого ему не часто приходилось разделывать туши. «Баб трогать нельзя». Если они сдохнут, с кем я трахаться буду? Бабка, конечно, старая, в этом плане бесполезная, но как оказалось, во всяких травках понимает. Ценный навык. А я самый сильный. Вот и получается, что только вас, Сусунков, и не жалко. Ну, знаете, возмущённо вспыхнул Артём. Кто сказал, что вы самый сильный? Может, потому что у меня есть это, мерзко улыбнувшись, Игорь покрутил в руке ножом. складывая и раскладывая. Хочешь возразить? Может, вы уже закончите? спросила Ольга. Её дико раздражала эта ругонь. Они только что побывали на грани смерти, а эти при первой же возможности сцепились. Сколько можно? Ничего ты не понимаешь, фыркнула рядом Людмила Ивановна. Все эти споры не просто так, они служат одной цели выяснить, кто станет лидером. Оля глянула на женщину. Что-то в ней неуловимо изменилось. Казалось, Людмила Ивановна стала в разы спокойнее. Но можно ведь сделать это цивилизованным способом. Ольга удручённо вздохнула. Просто проголосовать. Да и кого бы ты в таком случае выбрала? Оля задумалась. А действительно, кого? Игоря? Что-то не хотелось даже думать, что будет, если отдать этому человеку власть над группой. Артёма Ему, как казалось Ольге, плевать на всё и на всех, кроме Алины. Создавалось впечатление, словно он физически не может отлипнуть от неё. Максима, мальчик вроде рассудительный, но слишком молодой и тихий. Впрочем, он вполне ещё может показать себя. Тогда, может быть, Людмила Иванова сможет сделать его лидером. Она женщина взрослая, у неё есть житейский опыт, который мог бы им помочь. Но достаточно ли будет такого опыта, чтобы сохранить группу в целости и сохранности и привести всех в безопасное место? В себя вроде лидера Ольга даже не рассматривала. Никогда в жизни она не попадала в такие ситуации и не могла сказать, как необходимо действовать в том или ином случае. Про Лину Оля и не вспомнила. Эта девушка, казалось, не может самостоятельно и шаг выступить, а к какому лидерству может идти речь? Выходило, что никто из них на роль главного особо не подходил, а значит, им долго ещё придётся слушать ссоры между Игорем и Артёмом. Пока она размышляла, мужчина успел отрезать кусок мяса. Понюхав его, он скривился. Не дожарился, резюмировал он. Есть сырое мясо опасно. скинулась Ольга. Нужно развести костёр и дожарить, но нам лучше отойти от этого места. Запах может привлечь других хищников. «Ах!» – Ольга опустила взгляд на живот. Она вспомнила, что зверь, напавший на нее, умер по непонятной причине, а его кровь оказалась на ней. Нужно было срочно смыть с себя запах. Кроме этого, Игорь был ранен. И пусть кровь больше не сочилась из ран, сама рука и часть его одежды были испачканы. По-хорошему, им бы сейчас хорошо вымыться и постирать одежду. «Не волнуйся», – добродушно произнесла Людмила Ивановна. и похлопала Ольгу по спине. «Я тут кое-что нашла. Вот, смотри, она показала небольшой пучок травы, напоминающий полынь. Запах тоже был похож. Эта трава перебьёт все запахи. Когда она просто растёт, её аромат никак не вредит животным. Но стоит её сорвать, как она выделяет едкий концентрат, отгоняющий всех, у кого острый нюх. Это...» Ольга моргнула и посмотрела на Людмилу Ивановну. «Замечательно!» Где вы её взяли? Да вот тут она растёт, женщина кивнула в сторону ближайшего дерева, под которым действительно можно было увидеть небольшие кустики сезаватой травки. Ты уверена? спросил Игорь. Сомневаешься? Людмила Ивановна сузила глаза. Напряжение между ними длилось ещё какое-то время, а потом Игорь хмыкнул и отвернулся. Ольга всё ещё сомневалась, что какая-то трава может перебить столько запахов. Но всё вокруг с каждым часом становилось запутанней и странней, поэтому она решила заняться делом, чтобы избавиться от многочисленных мыслей. Я помогу вам, предложил помощь Максим, когда Ольга начала собирать хворост. Спасибо, поблагодарила она, складывая мелкие веточки в кучу. Они могли послужить хорошим материалом для розжига. Конечно, только с помощью них вряд ли можно разжечь костёр, но благо, что вокруг было много сухой травы. "Далеко не уходи, Максим", попросила Алина. Она перестала плакать, лишь жалась к Артёму и жадно поглядывала в сторону горки мяса, которую Игорь отрезал от туши и сложил на услужливо подложенный Людмилой Ивановной большой лист. При этом девушка даже не подумала встать и помочь с работой. Артём также никак не отреагировал на то, что другие работают. Вместо того, чтобы помочь, он встал и немного отошёл закурив. Алина неодобрительно посмотрела на него, но укорять в очередной раз не стала. Ольга проводила взглядом зажигалку, которую парень спрятал в карман. Надолго её не хватит, а значит, им придётся осваивать первобытные умения добывания огня. Когда-нибудь разводил костёр? спросила Ольга у Максима. Тот кивнул. Было пару раз. Артём, дай зажигалку. Спустя некоторое время удалось развести огонь. Правда, после этого срочно пришлось убирать лишнюю траву вокруг костра. В итоге Максим натаскал камней, которые уложил кругом, не давая огню распространяться. Отлично. Ольга удовлетворённо улыбнулась и начала втыкать палки с нанизанным мясом. Людмила Ивановна постаралась в землю вокруг костра. Все подобрались ближе, с нетерпением дожидаясь, когда еда приготовится. Только Людмила Ивановна бродила неподалёку, словно искала что-то. Помочь поинтересовалась Оля, оставляя костёр на попечение других. Уж вчетвером они как-нибудь поджарят мясо, не дав ему сгореть. Да вот ты ищеу кое-что, задумчиво буркнула женщина. Что? А, нашла. Она явно была довольна. Вот, смотри, Схватив острую палку, Людмила Ивановна присела около невзрачной травы и принялась рыть. Спустя некоторое время на поверхности показался белый толстый корень. Пойдёт к мясу без соли ведь совсем пресно, а так будет значительно лучше. Ольга села рядом и начала копать соседнее растение. И всё-таки начала она без всякой брезгливости роясь в земле. Откуда вы столько знаете о травах, если, как говорите, раньше никогда этим не увлекались? Людмила Ивановна нахмурилась. Она какое-то время молчала, серьёзно обдумывая вопрос. Видимо, её и саму это волновало. Не знаю, призналась она спустя время. Веришь или нет, но они просто появляются в моей голове. Это так странно, будто я всегда знала, но потом по какой-то причине забыла. Кто появляется? Не совсем поняла Ольга. Воспоминания, знания. Я действительно никогда не интересовалась травами. Взять, например, это. Она подняла чуть выше выкопанный корень, отдалённо напоминающий дайкон. Я больше чем уверена, что никогда до сегодняшнего дня не видела такого растения. И уж точно понятия не имела, что его корень съедобин и может улучшить вкус жареного мяса. «Думаете, в вас пробудилась магия?» Серьёзно спросила Ольга. Она не считала это чем-то невероятным. В конце концов, им ли отвергать эту теорию, учитывая, в каком месте они сейчас находятся? «Полагаю, что это самое хорошее объяснение», согласилась Людмила Ивановна. «И знаешь, я как-то спокойнее себя чувствую. Вот вроде ещё вчера я ощущала настоящую панику. Это место приводило меня в ужас». Я даже думать боялась о будущем, а сегодня у меня нет больше ощущения, что я здесь чужая. Ольга кивнула, принимая такой ответ. Видимо, в этом мире существует магия. По какой-то причине она выбрала Людмилу Ивановну, чтобы поселиться в ней. И если вспомнить об горевшие туши, то женщина теперь не единственный маг, который у них есть. Ольга сомневалась, что звери совершили самоубийство. выходило, что кто-то в страхе их поджёг и сам не понял, как сделал это. Или понял, но молчит. Если это так, то почему и кто? Ольга знала точно, что это не она. В момент смерти звери находились слишком далеко от неё. Игорь тоже вне подозрений, потому что вышел к ним вместе с Людмилой Ивановной. Значит, это кто-то из строицы. Ольга очень хотела, чтобы это был Максим. Пока парень вёл себя адекватнее, чем его друзья, вот только Оля знала, какой порой жестокой бывает судьба и понимала, что с большой долей вероятности магом огня окажется либо Алина, либо Артём. А она сама изменилась лишь что-то в ней. Ольга прислушивалась к себе, продолжая при этом выкапывать очередной корешок. Ничего необычного внутри себя Оля не заметила. Никаких посторонних знаний, ощущений или чувств. По всему выходило, что она никак не изменилась. Но Ольга не спешила делать выводы. Она всё ещё помнила, как зверь, напавший на неё, внезапно умер, залив кровью её живот. От чего он умер? Кто и как его ранил? Сама ли Ольга или это сделал кто-то посторонний? Последняя мысль заставила её тревожно оглянуться. Что такое? Людмила Ивановна встала и слегка размяла спину. Оля не стала скрывать ничего от женщины, рассказала всё. Та замерла, будто прислушиваясь, а потом уверенно произнесла: "Никого поблизости нет. Как я и сказала, звери предпочитают держаться подальше от сильного запаха травки, о которой я говорила ранее. Людей или других разумных рядом тоже нет". Ольга встала, зажимая в руке пучок кореньев. «Откуда вы знаете?» «Как откуда?» Людмила Ивановна непритворно удивилась, а потом, подойдя к дереву, погладила его по коре. «Это они мне рассказали». «Разумеется», – медленно протянула Ольга, пытаясь не сильно удивляться. После этого они по большей части молчали. Закончив работу, вернулись к остальной группе. Как оказалось, те не стали их ждать. Но добытые корни с радостью приняли. Никто не поднимал тему, что им снова может стать плохо. Все и так это понимали, но голодать никому не хотелось. После еды группа осталась возле костра. Никто не желал куда-то немедленно идти. Голод притупился, чего не сказать о жажде. Пить хотелось даже больше, чем до этого. Не хочу сегодня никуда идти, поделилась своим мнением Алина. Она в кои-то веки отлепилась от Артёма. Ольга даже слегка удивилась. Ей начинало казаться, что эти двое – сросшиеся близнецы. «Я тоже думаю, что следует остаться здесь», – мгновенно поддакнул Артём. «Мы устали, да и не хочется оставлять столько мяса. Кто знает, когда мы сможем отыскать ещё столько». Оля хотела сказать, что оставаться рядом с телами зверей опасно. Но потом вспомнила слова Людмилы Ивановны о траве, отпугивающей живность. Можно ли полностью доверять словам женщины? Посмотрев на туши зверей, Оля вздохнула. Доказательства существования магии были перед глазами. Поэтому она промолчала, подумав, что обязательно ночью соорудит себе какое-то укрытие. Пусть в лесу ветер был не настолько силён, как на открытом холме, но Ольге хотелось получить больше удобств. "Заце устала?" насмешливо спросил Игорь, играя с ножом. Он то и дело щёлкал им, и, честно говоря, несколько раздражал этим действием. Оля внимательно посмотрела на мужчину. Ей показалось, что и он как-то изменился, только никак не получалось понять, что именно не так. Конечно, её взгляд не остался незамеченным. Игорь моментально отреагировал, Мерзко ухмыльнувшись, он выкатил грудь вперёд и поиграл бровями. Нараблись белоснежка. Мы тут уже несколько дней, твоя киса, я уверен, соскучилась по хорошему перепиху. Как вы справились со зверем? спросила Ольга, проигнорировав слова Игоря. Она выбрала политику игнорирования, надеясь, что это даст результат. Ей казалось, что Игорь из тех людей, которые сильнее заводятся, когда на них реагируют. Она очень надеялась, что её тактика не выйдет ей боком, ведь существовали люди, которые только ещё больше распалялись, если не обращать на них внимания. Он убил зверя голыми руками, произнесла Людмила Ивановна, флегматично оглядываясь по сторонам. Что? Ольга нахмурилась. В принципе, она имела представление, как можно убить дикого зверя, Животные, напавшие на них, размером были немного больше обычных волков. Впрочем, реальных волков Ольга видела лишь однажды в зоопарке, когда ей было лет 15. Размер у тех животных был не слишком выдающимся, но Ольга читала, что звери северных районов бывают гораздо крупнее. Наверное, очень сильный человек вполне мог убить такое животное, разорвав ему, например, пасть. Вот только Игорь не казался ей настолько сильным. Он выглядел обычным мужчиной, среднего роста и телосложения. Хотя чего ни сделаешь в момент опасности. Я сам могу говорить за себя, старая, рыкнул Игорь, бросив на Людмилу Ивановну раздражённый и угрожающий взгляд. После этого он повернулся к остальным, правда, взгляд его в основном был прикован к Ольге. Я убил его кулаком, когда он кинулся на меня. Я успел закрыть рукой шею. После этого Игорь нахмурился сильнее, словно никак не мог поверить в произошедшее. Ударил его кулаком по голове и убил. Оля была удивлена, с какой силой надо ударить животное по голове, чтобы убить. Игорь после такого признания оказался еще более опасным. «А вы?» Сглотнув, Оля посмотрела на Людмилу Ивановну. «О, мне помогли!» «Кто?» Все немедленно обернулись к женщине. Растение, ответила та, но заметив скептические взгляды остальных, вздохнула. Её глаза, бывшие ещё секунду назад слегка затуманенными, вернули остроту. Я понимаю, что это звучит безумно, но вам пора признать, что мы в другом мире, и здесь есть магия. Разве вы не ощущаете её? Ольга, если честно, ничего такого не ощущала. Возможно, она меньше волновалась чем в самом начале. Ну и ещё не чувствовала себя совсем беспомощной, но ничего магического внутри себя она точно не находила. В этот раз Игорь не стал высмеивать Людмилу Ивановну. Он до сих пор о чём-то напряжённо размышлял. Никто ему не мешал, не желая выслушивать бесконечные оскорбления и издёвки. А вы? Оля повернулась к ребятам. Как думаете, кто это сделал? Она кивнула в сторону туш Откровенно говоря, ей не слишком хотелось сидеть рядом с ними. Запах палёной шерсти всё ещё витал в воздухе. Молодые люди молчали, переглядываясь. Спустя некоторое время Максим пожал плечами. "Точно не я. Я бы заметил, если бы сделал что-то такое", признался он. "Я думаю", подала голос Алина. Она неуверенно кусала губу, переводя взгляд с одного человека на другого. Ольга только подивилась, как девушка способна выглядеть настолько хорошо после всех испытаний, которые им выпали. У неё даже волосы не растрепались. Сама Оля в этот момент должно быть выглядела как кикимора, только что выползшая из своего болота. Это сделала я. Первые пару секунд царила тишина. В глазах Алины начали скапливаться слёзы. Она посмотрела на всех обиженным взглядом. Не верите? Я вам докажу. Успокойся, милая, заворковал Артём. Они верят. Конечно, верят. Как можно не верить? Я вот точно знаю, что это сделал не я. Максим говорит, что и не он. Остаёшься только ты. Ну не плачь, моя хорошая. Ольга отвернулась, не находя в себе силы наблюдать за очередным воркованием. В том, что огненным магом оказалась всё-таки Алина, она не увидела ничего странного. Оля и до этого догадывалась, что всё может быть именно так.